Глава пятнадцатая Тресси улегся спать с облегченным сердцем и спокойным духом, чего уже давно с ним не бывало. Он задался благородной, возвышенной целью, что делала ему честь. Так рассуждал про себя повеселевший юноша. Он боролся по мере сил, но обстоятельства не благоприятствовали ему что также служит важным оправданием, и если он потерпел неудачу, в этом нет решительно ничего постыдного. А при таком обороте дело вполне позволительно сложить оружие и невозбранно вернуться к почетному положению в обществе, от которого он было отказался ради своей идеи. И что же в том дурного? Даже завзятый республиканец Столяр бароу поступил бы точно так же. Да, его совесть, наконец, успокоилась. Тресси проснулся на другой день, бодрым, веселым, и хотел тотчас отправиться за своей телеграммой. Он родился аристократом, и, побыв некоторое время в рядах демократии, опять возвращался к прежнему состоянию. Кто может препятствовать ему в том, не только в голове, Но и в сердце у него произошел окончательный переворот. Теперь он стал искреннее, тогда как прежде в его чувствах сказывалась порою напускная экзальтация. Нравственная перемена не замедлила бессознательно отразиться и на внешности молодого человека. Его манеры, жесты со вчерашнего вечера получили большую уверенность – и в них проглядывал даже чуть заметный оттенок надменности. В таком счастливом настроении духа он спустился вниз к завтраку и собирался уже пройти в столовую, как вдруг увидел старика Марша в полутемном углу прихожей. Хозяин поманил его к себе пальцем. Краска бросилась в лицо Тресси, и он спросил тоном оскорбленного достоинства с небрежным видом, который сделал бы честь молодому герцогу. Это вы меня зовете таким образом? — Вас. — Что вам нужно? Я хочу переговорить с вами наедине. Здесь мне некого стесняться. Марш был неприятно поражен. Он подошел поближе и сказал. — Если желаете, то я готов объясниться и при свидетелях, хотя обыкновенно этого не делаю. Квартиранты, шедшие завтракать, с любопытством стеснились вокруг них. — Ну, говорите, — повторил Тресси, — что вам от меня нужно? — Я хотел спросить, не позабыли ли вы чего-нибудь? — Я, конечно, ничего. — Право, подумайте немножко и вспомните. — Вот еще глупости мне совершенно не неинтересно, а если вы интересуетесь каким-то вздором, то говорите прямо. — Ну, хорошо, — отвечал Марш, сердито возвышая голос. — Вы забыли заплатить мне вчера за квартиру и стол. Вот вам. Вы сами пожелали выслушать мое напоминание при всех. Это была правда. Наследник миллионного дохода среди своих мечтаний и огорчений забыл о злополучных трех или четырех долларах. Теперь он был наказан за свою забывчивость в присутствии презренного сброда, который поглядывал на него с иронией и недоверием. «И это все? Берите ваши деньги и успокойтесь!» Рука Тресси торопливо опустилась в карман, И вдруг замерла. Он внезапно переменился в лице. Любопытство свидетелей этой сцены возрастало. У некоторых мелькнуло в чертах насмешливое злорадство. Наступило неловкое молчание. Потом молодой англичанин с усилием произнес. «Меня обокрали». Глаза старика Марша вспыхнули пламенем. Горячая испанская кровь заговорила в нем. «Обокрали? Скажите, пожалуйста!» — воскликнул он. «Знаете, это слишком старая песня, которая часто поется в здешних стенах. Каждый праздно шатающийся лентяй без места повторяет то же самое. Эй, кто-нибудь, сбегайте за мистером Алланом!» Скажите, что я требую его сюда. Теперь его очередь. Он также забыл заплатить вчера вечером. В эту минуту по лестнице раздался вой. Одна из негритянок, служивших в отеле, с воплями бежала вниз, вне себя от испуга, дрожа всем телом. Мистер Марш, мистер Аллен удрал. Что такое? удрал и обчистил всю свою комнату стащил оба полотенца мыло врешь негодяйка говорю вам стащил и носки мистера сэмнера пропали и ночная сорочка мистер нейлора мистер марш доведенный до белого коленя обернулся к ттресе нос «Ну когда же вы намерены уплатить конечно сегодня если вам так не терпится сегодня это кипрыткий сегодня воскресный день а вы без работы право это мне нравится говорите толком когда вы надеетесь получить деньги тресси опять почувствовал прилив самоуверенности и ему захотелось удивить честную компанию я ожидаю за атлантической телеграммы из дома выпалил он старик марш был ошеломлен Эта мысль показалась ему до такой степени дикой, невозможной, что он сразу не мог прийти в себя, а когда опомнился, то заговорил язвительным тоном. — За атлантическая телеграмма? Каково? Подумайте только, леди и джентльмены. Он ожидает телеграммы из-за океана. Он... «Этот пустомеля этот Проходимец, это Шушера, от папеньки, конечно, ну, разумеется, по доллару или подва за слово. О, для них это сущая безделица. Папашеньки такого рода гребут деньги лопатами, ведь его родители, если не ошибаюсь, отец мой, английский граф. Толпа зрителей». Даже отшатнулась, пораженная таким коленцем неудачника. Последовал взрыв оглушительного хохота, от которого задребезжали оконные стекла. Между тем Тресси, ослепленный гневом, и не сознавал сделанной им глупости. — Дайте мне дорогу, — произнес он, — я хочу... — Обождите минутку, милорд, — возразил Марш с низким поклоном. «Куда вы намерены отправиться? За своей телеграммой. Пропустите меня. Извините, пожалуйста, ваше лордство. Вы не двинетесь с места. Что вы хотите этим сказать? А то, что я не со вчерашнего дня состою хозяином меблированного отеля». — И не поддамся на удочку какому-нибудь извощечьему сыну, который пожаловал сюда из-за моря от того, что не сумел пристроиться к делу у себя на родине. — Нет, вам не удастся улизнуть отсюда, заморочив пустыми словами. Взбешенный Тресси сделал шаг вперед, наступая на старика. — И неизвестно, к чему привела бы их ссора, если бы миссис Марш не бросилась между ними. — Успокойтесь, мистер Тресси! — воскликнула она и обратилась к мужу. — А ты попридержи свой язык. Что он такого сделал, что ты позволяешь себе эти грубые выходки? Сам видишь, человек тронулся рассудком от горя и неудач. Он просто не понимает, что говорит. — Благодарю вас, сударыня, что вы заступились за меня. «Извините только, я в своем уме, и если бы меня пустили на телеграфную станцию...» «Не пущу!» — заорал Марш. «Или послали...» «Послать! Надеюсь, не найдется ни одного глупца, который бы согласился принять на себя такое нелепое поручение. Вот идет мистер Барроу. Он сходит туда для меня. Барроу!» слова трещи были заглушены восклицаниями многих голосов фыркая от смеха присутствующие кричали наперебой представьте себе бароу он ждет за атлантическую телеграмму телеграмму от отца подумайте только как же весточку из за океана от восковой куклы нет какова штука бароу этот малый оказывается графом снимайте шляпу кланяйтесь пониже — Да, приехав в Америку, он забыл дома свою корону, которую надевает по воскресеньям, и телеграфировал папеньке, чтобы тот прислал ее сюда. — Ступайте и принесите ему телеграмму, бароу его величество сегодня малость захромали. — Замолчите! — выкрикнул столяр. — Дайте человеку сказать слово. И, обращаясь к Тресси, он заговорил с оттенком строгости. «Что такое нашло на вас стрессе? Какую чепуху вы несете? Я считал вас гораздо рассудительнее. Я не говорил никакой чепухи. Если вы возьмете на себя труд сходить на телеграфную станцию, перестаньте, пожалуйста. Я вам, друг, в несчастье и горе, в глаза и за глаза». — Я охотно окажу вам помощь во всяком разумном деле, но в настоящую минуту. Вы и сами не помните себя. Ваши бредни насчет какой-то телеграммы. — Я схожу за ней, — внезапно раздался голос в толпе квартирантов. — Благодарю вас, Брэдди, от всего сердца. Вот вам и квитанция. Сбегайте поскорее на телеграф, тогда все объяснится. Брэдди побежал со всех ног. Толпа гоготавших хлебников стала затихать, точно пристыженная за свою резкость. Ею заметно овладело сомнение. — Ну а что, как в самом деле? — он ожидал за атлантическую телеграмму. — Пожалуй, у него и впрямь отыщется богатый отец. Чего на свете не бывает. Может быть, мы слишком поторопились? Эти мысли были написаны на лицах присутствующих. Смех тотчас прекратился. Громкое голденье сначала перешло в тихий говор, затем в шепот, и, наконец, совершенно смолкло. Зрители стали расходиться. Они подсаживались в одиночку и парами к завтраку в столовой. Столяр пытался увести туда с собою и Тресси, но тот отвечал «Нет, Барроу, не теперь». Миссис Марш и Гетти также любезно уговаривали его принять участие в общей трапезе, однако он стоял на своем. «Я подожду возвращения брейди Даже старик Марш почувствовал себя неловко. У него мелькнула мысль, не слишком ли далеко он зашел. «Хитрый испанец!» Был готов присоединиться к жене и дочери, и уже двинулся к трести заискивающим видом, когда тот остановил его решительным и слишком красноречивым движением руки. Затем на добрую четверть часа выдворилась тишина, совершенно необычная в меблированном отеле во время воскресного завтрака. Если у кого-нибудь из присутствующих нечаянно выскальзывала из рук чашка и громко ударялась о блюдечко среди всеобщего торжественного безмолвия, остальные вздрагивали, и этот резкий звук казался чем-то непристойным. Точно в комнате стоял гроб с покойником, и сюда ожидали прибытия важных участников погребальной церемонии. Громкий топот ног возвратившегося Брэдди, который бежал по лестнице, показался всем какой-то грубой профанацией. Сидевшие за столом встрепенулись и ясно увидали, что вошедший в переднюю рудокоп, запыхавшись, подал Тресси конверт. Тресси обвел компанию торжествующим взглядом и продолжал смотреть на дерзких насмешников Пока те в замешательстве не опустили перед ним глаза. Тогда он распечатал телеграмму и пробежал ее содержание. В ту же минуту желтая бумажка выскользнула из его пальцев и полетела на пол, а лицо бедняги побелело. В телеграмме было только одно слово «Благодарю». Тут известный во всем отеле шутник Билли Нэш, высокий, коренастый рабочий из Адмиралтейства, неожиданно принялся всхлипывать среди наступившего патетического молчания, когда у многих шевельнулась жалость к одинокому чужестранцу. Он вынул из кармана носовой платок и припал на грудь своего товарища, молодого кузнеца, самого застенчивого юноши между всеми квартирантами, «Ах, тетенька, насколько вы безграмотны!» — причитал Билли, захлебываясь слезами, точно грудной младенец, если только можно себе представить младенца, воющего оглушительным басом. Подражание детскому плачу выходило у него до того удачно. Он брал такие разнообразные ноты и был до того смешон, что всякая серьезность моментально рассеялась, и никто не мог удержаться от громкого хохота при этой комедии. Наступившая реакция оказала свое действие. В «Квартирантах» опять заговорило мстительное чувство против трещи за испытанную ими неловкость и обманутые ожидания они стали понемногу придираться к своей жертве приставать к ней и дразнить ее точно стая собак которая загнала кошку в угол жертва отвечала им недоверчивыми взглядами и защищалась не обращаясь к никому лично что еще сильнее подстрекало насмешников. Когда же Тресси изменил тактику и стал называть своих мучителей по имени, предлагая каждому из них помериться с силами, шутка потеряла для этих людей всю свою прелесть, и они понемногу присмирели. Марш хотел было объясниться с неаккуратным жильцом, однако Барроу остановил его. «Оставьте его теперь в покое, хозяин». — Ведь у вас с ним только денежные счеты, которые я берусь уладить сам. Огорченная, расстроенная хозяйка бросила на столера благодарный взгляд, а всеобщая любимица, пестревшая сегодня всеми цветами радуги в своем дешевеньком, но кокетливом воскресном платье, послала ему воздушный поцелуй кончиками пальцев, сказав самой милой улыбкой и ласковым кивком головы. Вы один здесь настоящий мужчина, и я готова сделать для вас все на свете, голубчик вы мой. Ай, как тебе не стыдно, киска, никогда не видовала я такого избалованного ребенка. Путем ласковых упрашиваний удалось-таки уговорить Тресси, чтобы он позавтракал, хотя сначала обиженный юноша объявил, что не съест больше куска в этом доме и прибавил даже, что у него достанет твердости характера в случае нужды умереть с голоду, так как это все-таки лучше, чем глотать вместе с хлебом незаслуженные оскорбления. После завтрака Барроу увел его к себе в комнату, набил ему трубочку и заговорил веселым тоном. — Ну, старый дружище, спускайте свой боевой флаг! «Здесь вы не в неприятельском лагере, и можете успокоиться. Я понимаю, что неудачи сбили вас с толку, и вы сами не знали, что делаете. Человек вполне естественно пустится во все тяжкие, когда на него нападет отчаяние. Постарайтесь отвлечь ваши мысли от неприятных обстоятельств. Тяните их за уши, за пятки, как вам угодно, только развеселитесь» раздумывать без толку о своих неудачах и переворачивать их у себя в голове самое убийственное занятие выражаясь умеренным образом говорю вам встряхнитесь хорошенько думайте о чем нибудь веселом о я несчастный ну вот я сказал что вы дошли до отчаяния а этого не надо бодритесь и будьте веселы Легко сказать бару, как я буду весел, если на мою голову свалились все несчастья. Мне никогда не снилось, что я могу дойти до такого положения. Нет, меня возмущает даже всякая мысль о веселье. Давайте лучше говорить про смерть и похороны. Ну уж ни в каком случае. Это значило бы махнуть рукой на все, стыдно падать духом. Я хочу доставить вам развлечения и с этой целью послал Брэдди в одно местечко, пока вы завтракали. В самом деле, что же такое вы затеяли? — А, вам хочется узнать. Отлично! Любопытство — хороший признак, значит, вас еще можно спасти.